Ходит Таня. «Таня, с добрым утром!» «Анзор, Тань, чао, а я встал поздно!» «Ната, садитесь, Таня!» «Борис, вы та самая мастер?» «Таня, я мастер!» «Михаил, мастерица на все руки!» «Борис, выпейте с нами декаденского напитка!» «Таня, я за рулем!» Борис удивленно пожимает плечами. «Я не вижу у вас никакого руля!» Все смеются. — Геля, господа, давайте выпьем занаточку и Мишу. Вчера было так чудесно. Ребята, как у вас всегда уютно и так просто, и без понтов этих, и... — Борис, и пьется хорошо, и естся. Миша, чтоб ты так жил и впредь. — Миша, буду-буду, — стучит по дереву, чокаются, пьют. — Михаил, Борису, все хорошо, кроме твоей любимой польской зубровки. Напоил меня дрянью, голова еле прошла, благодаря Тане. — НАТО, я думала, благодаря мне. — Михаил, вы обе сегодня потрудились. Смеются. — Борис, а, по-моему, достойная водка. — Мне вообще ничего. Как говорил мой дедушка, бутылку выпил и не ветра в жопе. — Ната, Борька реалист. — Борис, я сюрреалист. — Анзор, польская тема уже не актуальна. Если бы вы вчера пили чачу, я бы поддержал разговор. — Михаил, вы... «А ты что, зубровку не пил?» «Анзор, я пил виски. Родной бурбон». «Михаил, ах да, ты пил виски?» — кивает Борису на Анзора. «Он сообразительный, да?» «Борис, поколение текилы». «Михаил, а пьет почему-то бурбон?» — смеются. «Ната гладит голову Михаилу. Как твоя головушка?» «Михаил, полегче». «Ната, покинешь нас?» «Михаил, я все отменил». «Ната, ты с нами?» Михаил жует — с вами, с вами. Геля — ура, Миша с нами. Борис — Миша с нами. Поднимает бокал за Мишу. Пьющие — за Мишу. Чокаются, пьют. Геля — Наточка, я вчера забыла спросить. А где же ваш попугай? Ара ваш этот, как его зовут-то? Ната — Мокша. Геля — да, Мокша. Упорхнул, что ли? Ната — мы его отдали соседям. Геля — да. Ната — да, Миша он надоел. Борис, Мишань, ты не любишь птиц? Михаил, я не люблю птиц в клетках. Ната, нам Тофик подарил, вы знаете. Анзор, одаренному попугаю в клюв не смотрят. Ната, Миша, он надоел. Ну правда, он утром говорил непонятные академические слова. Ни одного нормального слова. Михаил, он говорил часто, например, мета реализм. Смеются. Ната. Утро начиналось с метареализма. Михаил, не в этом дело. Меня просто раздражает, когда кто-то рядом в клетке сидит. В этом есть некий неприятный намек. Посмеиваются. Ната, потом у этих Лаврухиных уже есть канарейки. Я ей предложила. Она так обрадовалась. У них трое детей. В зимнем саду просто живой уголок. Свинки морские, питон, черепаха большая такая, канарейки. И наш Мокша теперь летает между пальмами. Михаил... Без клетки лучше. Анзор, лучше. Борис, лучше в сто раз. Ой, хорошо. Послушайте, братья во Христе, а не выпить ли нам водки? Геля, начинается. Анзор, я лучше покурю. Ната, Миша, Боря хочет водки. Михаил, я слышал. Сергею, Сереж, принеси водки и закуски. Геля, Миша разрешает с утра выпить водки. Борис. И закуски поострее. Таня делает себе сэндвич. Круто так пить с утра. Михаил. Люди крутые, Таня. Борис. Да, мы крутые. Таня Борису. А вы кто по профессии писатель? Борис. Хуже. Скульптор. Таня. Скульптор? Вы лепите разное? Борис. Разное. Очень. Таня. И давно уже? Борис. — Страшно давно, Танюша. — Миш, я не рассказывал про мою первую скульптуру. — Михаил, что-нибудь похабное? — Борис, совсем нет. — В школе нашей, на лепке, наш мудак Иван Константинович поставил сверхзадачу изваять что-нибудь по повести Гайдара «Дым в лесу». А я вообще не открывал это великое произведение ни в зуб ногой, но лепить-то надо. — Ну, слепил, костерок такой... А к нему присобачил такую колбасу из серого пластилина, килограмма натрия, и рядом пару елочек вылепил. Дым в лесу. Таня, и что вам поставили? Борис, два балла. Смеются. Сергей вносит водку и закуску. Борис, вот она! Анзор набивает себе косяк. Ужасный напиток.